Книга 13. Мариус погружается во мрак. Глава 1. От улицы Плюме до квартала Сен-Дени. Голос, сквозь потемки звавший Мариуса на баррикаду улицы Шанврири, показался ему голосом самой судьбы. Он желал умереть, и вот ему представлялся прекрасный случай расстаться с жизнью. Он постучал во врата смерти, и чья-то рука во мраке протягивала ему ключ от них мрачные двери иногда открывающиеся перед отчаивающимися всегда очень соблазнительны мариус раздвинул решетку через которую он столько раз проникал в сад казетты вышел на улицу и сказал сам себе идем обезумев от горя не чувствуя более ничего твердого и устойчивого в своем мозгу не способны мириться с тем что могла предоставить ему судьба после двух месяцев проведенных в упоении молодости и любви Изнемогая под тяжестью разочарования и отчаяния, он желал только одного – скорее покончить со своим существованием. Он быстро пошел по улицам. Пистолеты Жавера, которые он захватил с собой, теперь были очень кстати. Юноша, промелькнувший перед ним, скрылся в лабиринте улиц. Выйдя из улицы Плюме тем концом, который примыкал к бульвару, Мариус перешел через площадь и мост инвалидов, через Елисейские поля и площадь Людовика 15 и достиг улицы Револю. Там все лавки были отперты, под аркадами пылал глаз, везде шла бойкая торговля, в кафе Ле Т или Морожные в английской кондитерской наслаждались пирожным. Необычным являлось только то, что из отелей Де Пренс и Мерис выехало вскачь несколько почтовых карет. Мариус прошел через пассаж Де Лом на улицу Сент-Оноре. На этой улице все торговые помещения были заперты, но их владельцы переговаривались через полуоткрытые двери. Прохожие сновали взад и вперед. Фонари были зажжены, и все окна домов, начиная со вторых этажей, были освещены, как всегда. Однако, по мере того, как Мариус подвигался вперед по улице Сент-Оноре и все дальше удалялся от Пале-Рояля, картина становилась более и более унылую. Освещенных окон становилось меньше, Лавки оказывались запертыми, на порогах не переговаривались, улица делалась все темнее, но зато и многолюднее. Прохожие собирались в одну громадную толпу, издававшую глухое, смутное гудение, отдельных голосов в ней не было слышно. Близ фонтана сухое дерево было несколько сборищ, то есть неподвижных и зловещих групп, составлявших среди движущейся толпы нечто вроде утесов посреди шумного потока. У входа на улицу Прувер толпа уже не двигалась. Здесь она уже представляла своего рода массивную, твердую, непоколебимую, устойчивую и почти непроницаемую запруду из тесно скучившихся и тихо переговаривавшихся людей. В этой толпе почти не было черных сюртуков и круглых шляп. Вместо них были блузы, балахоны, фуражки и непокрытые, лохматые и грязные головы. Говор этой смутно колыхавшейся в ночной мгле толпы Походил на шум приближающейся грозы. Хотя вся эта масса не двигалась, слышалось шлепание по грязи, точно все шли. За линией густой толпы на продолжении улицы Сент-Оноре, на улицах Руль и Прувер, ни в одном окне не было видно даже зажженной свечи. Улицы пронизывались только светом длинных, сливавшихся вдали линий фонарей. Фонари того времени походили на большие красные звезды, подвешенные на веревках на веревках, и бросали на мостовую тень в виде громадных пауков. Но эти улицы не были пустынными. в них виднелись пирамиды ружей, движущиеся штыки и расположившиеся на биваке войска. Любопытствующие зеваки не переходили за ту черту, где прекращалось движение, кончалась область толпы и начиналась территория армии. Мариус поддался желанию умереть со страстностью человека, утратившего всякую надежду. Его позвали на баррикаду, и он поспешил на этот зов. Он нашел способ пробраться сквозь плотную толпу, проскользнуть мимо бивуаков в войск, укрыться от патрулей, обойти часовых и сделал большой крюк, чтобы добраться до улицы беттизи откуда направился к рынку. На углу улицы Бурдонне фонари уже не горели. Миновав толпу и линию войск, молодой человек очутился точно в глухой пустыне. Кругом не было ни одного прохожего, ни одного солдата, ни одной живой души, не виднелось никакого света, ничего, кроме пустоты, безмолвия, мрака и какого-то пронизывающего холода. Войти на одну из этих улиц было то же самое, что войти в темный погреб. Тем не менее, Мариус продолжал подвигаться вперед. Когда он прошел несколько шагов по этой пустыне, мимо него что-то пронеслось. Был ли то мужчина, была ли то женщина или, быть может, пробежала группа людей, он не смог определить. Он только и заметил, как что-то промелькнуло мимо него и скрылось в окружающей темноте. Окольными путями он наконец дошел до переулка, который исчел за улицу Попери. Посредине этого переулка он наткнулся на какое-то препятствие. Протянув руки вперед, он убедился, что перед ним опрокинутая повозка. Под ногами он ощущал лужи жидкой грязи, рытвины, выломанный и разбросанный в беспорядке булыжник. Очевидно, тут была начатая, но недоконченная баррикада. Перескочив через груды булыжника, Мариус очутился по ту сторону вала и стал пробираться между уличными тумбами и стенами домов. В некотором расстоянии от баррикады ему показалось, что он видит что-то белое. Когда он приблизился к этому предмету, тот принял определенные очертания, по которым можно было признать лошадей. Это были те самые лошади, которых Босюэт утром выпрек из остановленного им омнибуса. Пробродив весь день по улицам, они, наконец, остановились в этом месте с тупым терпением животных, также мало понимающих поступки человека, как человек пути проведения. Мариус прошел мимо лошадей. Когда он входил на улицу, показавшуюся ему улицей общественного договора, близ него просвистела бог весть, откуда взявшаяся шальная пуля и ударилась в медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльни. Еще в 1846 году можно было видеть этот пробитый пулей таз. Только этот ружейный выстрел и свидетельствовал о жизни. После же него Мариус уже не встретил более никаких ее признаков. Путь его теперь представлялся чем-то вроде спуска по темным ступеням. Но молодой человек все-таки продолжал идти вперед.